Михаил Ланцов. Иван Московский. Том 2. Король Руси. Предыстория. Наш современник, проживший большую и сложную жизнь, попал в смертельную аварию. Но вместо того, чтобы окончательно умереть, он очнулся в теле юноши, выселив каким-то образом старого жильца из его хатки. И это было бы полбеды. Но ведь на дворе шел 1467 год. А этот юноша оказался никем иным, как Иваном Ивановичем, сыном преснопамятного Ивана III, великого князя Московского. Иными словами, наш герой оказался тем самым пареньком, которого уже звали Иваном Молодым, дабы от отца отличать. Поняв, что вляпался, он не стал ни рефлексировать, ни пускать сопли, ни дергаться. Для начала Ваня решила смотреться и прикинуть, что к чему все-таки сын великого князя, а не сирианин, и жизнь его полна опасности самого разного толка. И только потом, как присмотрелся, он начал действовать. Сначала он вывел на чистую воду тех, кто заказал и исполнил отравление матери его, Марии Тверской, ибо эти люди явно замышляли его со света сжить, как неугодного отпрыска, а потом занялся делами военными и хозяйственными в тени отца, дабы не сильно отсвечивать. Да без замаха на глобальные реформы, а потихоньку-полегоньку. Благо, что отец его с интересом к его игрищам относился. Так что он и свечки стеориновые по методу Межмурье делал, и тигельными печами персидскими баловался, и прочими делами увлекался. Немного и аккуратно. Тем более, что знаний хватало, теоретических. А ресурсы позволяли опытным путем притворять задумки в жизнь. Однако просто тихо отсидеться в тылу нашему герою не удалось. Пришлось поучаствовать в ряде военных кампаний, где-то словом, а где-то и делом. В итоге он сумел очень поспособствовать взятию Казани и закреплению в тех местах силам своего отца. А потом провел очень удачную кампанию против Новгорода, с помощью подготовленных им пикинеров, аркебузиров и трех конных сотен выученных и не недурнее нового времени, что подвело Новгород под руку Ивана III, уничтожив там оппозицию московской власти. Ну и в качестве вишенки на торте Ваня дал отпор хану Ахмату под Олексином, что шел мстить Ивану III за разгром казанского ханства. Более того он умудрился заинтересовать Святой Престол и итальянских монархов проектом персидской торговли, направленной на подрыв могущества Османской империи. Да так все красиво расписал, что сумел даже склонить Неаполитанское королевство и Миланское герцогство к династическому браку с далекой Москвой, Само собой, с расчетом на обширные финансовые преференции от персидской торговли которую Иван решил организовывать по принципам Ост-Индийской компании, то есть как акционерное предприятие, что позволяло привлекать акционеров и ресурсы в Москву с очень отдаленных земель. Но не успехами едиными жил наш Ваня. Своей активностью он сломал большую политическую игру по привлечению на престол Руси палеологов через Зою, более известную впоследствии как «Софья» одну из принцесс павшей династии византийских василевцев. И в этой игре ни Ваня, ни его мать были не нужны греческой партии, за которой стояли высшие иерархи православия, сидящие в Константинополе. Мать его отравили. Однако Иван не стал сидеть тихо и ждать, когда его максимально бесшумно устранят, расчищая дорогу для потомства Зои-палеолог. Он решил бороться за свою жизнь и свое будущее – из-за чего конфликт быстро достиг острой фазы, а наш герой оказался вынужден применять лучшие приемы пропаганды и политической борьбы, импортированные прямиком из 21 века. Как следствие, его оппонентов стали выносить вперед ногами целыми пачками, а Русь с разбегу вляпалась в острый кризис, в котором, с одной стороны, имелись объективные экономические и политические конфликты практически со всеми соседями, категорически обостренный успехами Ивана Ивановича, а с другой натуральный религиозный коллапс целого региона. Все-таки не искушен он еще был в большой политике. Не искушен. Не умел аккуратно, прямо-таки деликатно вырезать опухоль и гасить такие вот происки недругов. Опыта не хватало. Да и знать по наслышке не то же самое, что руку набить самостоятельно. А значит что... «Правильно, покой ему лишь будет сниться».